Сорок. Что и говорить, отличная была мысль использовать приворотное зелье. Мысль отличная, реализация подкачала. Кто же знал, что лучше было не смешивать зелье со взваром утренняя бодрость? Поначалу все шло на ура, как я и задумывала, мы с Роем сели в столовое вместе за отдельный столик. Я ловила на себе изумленные, недоумевающие, порой злобные от Миринды, например, взгляды студентов. Ринда не поленилась, подошла поздороваться. Доброе утро, Пеппи. Доброе утро, Рой, пропела она во все глаза, глядя на блаженно улыбающегося Роя. Роя, мы тебя ждем, ты куда пропал? Доброе утро, Ринда, ответила я за нас двоих, так как Роя в тот момент не интересовала ни одна девушка на свете, кроме меня. Рой сегодня сидит со мной. Я с видом собственника похлопала Роя по руке. С кем ему еще садиться, как не со своей девушкой? Да, лапушка. Да, любимая. Миринда издала странный звук, точно ее стошнила, Развернулась было, но не выдержала, вернулась, затормошила Рой за плечо. С тобой все в порядке, Рой? Посмотри на меня. Мой красавчик на мгновение отвел от меня взгляд, чтобы посмотреть на Ринду. Я вдруг увидела происходящее, будто со стороны. Растрепанный Рой с красными глазами точно не производил впечатления вменяемого человека. Как бы это проныры не догадалась, что дело нечисто. Миринда, иди куда шла. Рявкнула я. Рой, скажи ей. Тут в памяти всплыло словечко уродина, которым Миринда наградила меня при первой встрече. Отличная возможность отомстить. Может, ты надеялась, что нравишься Рою? С сочувствием спросила я. Глупышка, Рой мне признался, что не знает, как избавиться от этой липучки Вонючки, то есть от тебя, Миринда. Помнишь, ты мне говорил, Рой? Рой наморщил лоб, снова посмотрел на Ринду. На его лице мелькнуло растерянное выражение, а губы дрогнули, точно пытались сложиться, в слово нет. Я испугалась, сжала его ладонь. Правда, Рой? спросила я нежно. Ведь я лучше всех? Лицо моего лапушки просветлело, губы растянулись в улыбке. Да, лучше всех. А Миринда Липучка-вонючка. Да, Липучка-вонючка. Миринда вспыхнула, фыркнула и стремительно улетучилась. Через некоторое время я украдкой посмотрела на нее. Миринда хлюпала носом и вытирала салфеткой слезы, а Зея гладила ее по плечу и кидала на меня убийственные взгляды. «Так тебе и надо, Ринда». На столик, за которым собрались мои соседи, я старалась не смотреть. Специально села спиной. Достаточно того, что я мельком увидела мрачного, как туча, Ди, который сидел с каменным выражением лица. Бруно, Маль и Клара молча ковырялись в тарелках. На короткий, очень короткий миг мне вдруг захотелось оказаться на своем привычном месте, подтолкнуть локтем Ди, похихикать над медлительным Бруно, обсудить с девчонками забавную шляпу Метро Фарзи, в которой он вчера заявился на занятие. Я сама удивилась этому желанию. Разве именно сейчас не сбывается то, к чему я стремилась? Я — звезда. Рой пускает слюни. Меринда повержена, но... от чего то я не испытывала торжества. «Наверное, потому что моя красота еще не вернулась ко мне». «Да, в этом все дело». Я рассчитывала, что постепенно действие взвара выветрится и Рой станет вести себя более осмысленно. Его взгляд, полное обожание, был приятен, но одновременно утомлял. Однако события принимали все более странный оборот. Студенты разошлись на занятия. Я отправила Роя в павильон ведунов на практикум по заклинанию воздушной стихии. Удостоверилась, что его покачивающаяся фигура бредет в нужном направлении. Каково же было мое удивление, когда из окна центрального корпуса во время лекции по травологии я увидела моего ведуна, бесцельно слоняющегося вокруг здания. Время от времени он задирал голову, смотрел наверх, и, судя по тому, как шевелились его губы, бормотал Пеппи. «Мне сделалось не по себе». Было невыносимо смотреть на его бледное лицо и всклокоченные волосы, обычно аккуратно уложенные. Я пересела подальше от окна. Вместо конспекта на листе бумаги чертила прерывистые линии и колючие снежинки. Все не так. все неправильно. Опаевая роя приворотным зельем, я вовсе не хотела превратить его в одержимого. И что теперь с ним делать? Он, конечно, пускает слюни от восторга при виде меня, но... но... Это будто и не Рой вовсе, а половинка Роя, четвертинка, некто с его лицом и фигурой, но с пустой черепушкой. Я невольно отыскала взглядом Ди. В сложившейся ситуации только он может меня поддержать и что-то посоветовать. Дмитрий, оказывается, тоже смотрел на меня, почувствовав неладное, приподнял брови. «Что?» — я написала на листочке «Рой» и показала ему. «Разрешите выйти?» Старенький мэтр Лоза, преподаватель травологии, Подслеповато прищурился поверх сползших на кончик носа очков. Поворчал под нос, что нынешние черовники относятся к учебе спустя рукава, что чудодейственные свойства болиголова так и останутся для некоторых тайной, но все же кивнул. Ди выскользнул за дверь. Я вытянула шею, чтобы рассмотреть за окном роя. Он стоял, прислонившись к березке, обнял ее как родную и пялился на окна лектория. Через несколько секунд к нему присоединился Дмитрий — Он что-то внушал Рою, пытался оттащить от дерева, но тот отмахивался и капризно надувал губы. О, солнце ликое! Да чего жалкое зрелище! Хуже всего, что однокурсники тоже заметили драму, разыгрывающуюся под окнами. На метро-лозу, который как заведенный бубнил о корневищах и листьях, и, повернувшись спиной к аудитории, тыкал указкой в плакат, никто не обращал внимания. Чаровники перешептывались перебрасывались записочками, а Мали Клара, не мигая, как две змеюшки, сверлили меня взглядами. Они будто стремились забраться ко мне в голову и прочитать мысли. Невыносимо. Я сгребла со стола учебники и бумаги, побросала в сумку и молча покинула кабинет. К счастью, мэтр Лоза, увлечённый болеголовым, не заметил мой побег. Я намеревалась спрятаться от всех на берегу речки, на том крошечном песчаном пляже, который показал Ди, Хотелось побыть одной, вдали от Роя и Дмитрия, Пусть разбираются сами, не желая видеть ни слюнявого восторга Роя, ни осуждения на лице Ди. Я выскользнула незамеченной, свернула за угол, но тут встретилась нос к носу с сполохом. Он ощутил тревогу хозяина и шел к нему навстречу. «Торопишься?» В голосе пумы дрожали рыкающие нотки. Я даже струхнула. «А как же Рой? Разве тебе не нужен его поцелуй?» Меня передернуло. Почему-то мысль о поцелуе с шлепающим губами Роем вызывала чувство годливости. «Мне в самом деле нужно его поцеловать?» Я обернулась. Рой отлип от березы и теперь тащился за мной, как привязанный. А Ди преграждал ему путь и что-то говорил, говорил. Все неправильно! Все должно быть не так!» Мой первоначальный восторг от того, что зелье сработало, и Рой разглядел в толстухе Пеппе объект, достойный восхищения — Улетучился. Страшная штука, это зелье, во что оно превратило красивого, здравомыслящего и, в общем-то, неплохого парня. Не хочу я его целовать, жалобно прошептала я. Ничего уже не хочу, пропусти всполох. Нет, ответил помощь. Ты это сделала тебе и исправлять.